Ромкино тело скользнуло следом, дёрнуло шею Егора с такой силой, что хрустнули позвонки, и без того изодранной ладони немедленно покрылись кровью. Мокрая верёвка рвалась из рук, и Егор из последних сил тормозил падение, цеплялся за неё, как за соломинку. Он даже не успел понять, когда оказался на земле. Воды здесь было не меньше, чем в воздухе.